Отравление по-французски. В 23 года девица Мари Копели из Парижа отчаилась выйти замуж. Пришлось обратиться к брачному посреднику. Он подобрал ей жениха, им оказался двадцатидевятилетний Шарль Лафарж, сын мирового судьи из Вреггландии. Он представился как фабрикант по производству железа с родовым замком и состоянием 200.000 франков. После свадьбы в 1839 году и особенно переезда в дом мужа, Мари пришла в ужас. Вместо замка она увидела развалины монастыря, и вместо 200.000 у мужа были одни долги. Лафарш оказался неблагородным кавалером-оскрягой. Он в свою очередь надеялся с помощью приданого жены поправить свои дела. Так у Мари зародилась мысль переписать всё имущество мужа на себя. а его как можно быстрее сопроводить на кладбище. Конечно, жизнь Марии Капель сложилась бы иначе, если бы не гибельная охота её отца, бывшего полковника наполеоновской армии. Ей в ту пору было всего 12 лет. После смерти матери восемнадцатилетнюю Марию взяла на воспитание её тётка, супруга директора французского банка. Приёмные родители любили милую и покладистую девушку, Но всё же поместили её в пансион для благородных девиц, где она воспитывалась вместе с дочерьми парижских аристократов. Когда же пришла пора выдать Марии замуж, достойных соискателей увы не нашлось. Приёмные родители давали за невесту 90.000 франков. Единственным кандидатом оставался приехавший из провинции фабрикант Лафарж. Жених не понравился Марии. Она соблазнилась его замком, его доходом. Его приданное показалось невесте достаточным аргументом, чтобы сочитаться с ним браком. Но после увиденного Мариза грустила. Что делать ей среди неотёсанных крестьян, которые злобно косились на приехавшую белоручку из Парижа? Кругом запустение, во дворе крысы бегают. От отчаяния Мариза не могла заперлась в своей комнате и грозилась отравить себя. Шарль уговаривал её выйти, она категорически отказывалась. Тогда он предложил компромисс. Он не будет домогаться её как муж, а займётся восстановлением литейного производства. Она же, в свою очередь, поможет ему в написании деловых писем в банке с просьбой выдать ему кредит. Мари пошла на мировую. Она принялась писать письма, в которых нахваливала мужа и его процветающее дело. Они достигли соглашения, и Мари переписала на мужа свои 90.000 франков, а он записал на её имя своё поместье. Правда, одновременно, втайне от Мари, он написал завещание, согласно которому поместье Легландье после его смерти переходило его матери. Получив письма от жены, Шарльцы собрался поехать в Париж. И мать испекла ему пирожки. Но в Париже, в свёртке он обнаружил не пирожки, а пирог. Он съел его и почувствовал в желудке страшное жжение. С большим трудом Шарль вернулся в поместье и свалился в постель. Мари всячески ухаживала за ним, но от этого Шарлю становилось всё хуже и хуже. Вызванный местный лекарь обнаружил у него признаки холеры. Мари между тем приобрела в аптеке мышьяк, чтобы заняться, как она говорила, травлей жутких крыс, расплодившихся в монастыре и окреги. Между тем состояние Шарля продолжало ухудшаться. К нему вызвали врача Массена, который подтвердил диагноз лекаря: у Шарля Лафаржа холера. В те времена подобные заболевания в деревнях не было редкостью. Родственники стали дежурить у постели больного круглосуточно. Дальняя родственница Анна Брюн заметила, что у Мари была малахитовая шкатулка с белым порошком, который она подсыпала в питьё Шарля. На всякий случай Анна сохранила остатки напитков и еды, которые Мари предлагала Шарлю. Она же предупредила всех родственников, что Мари, похоже, даёт Шарлю отраву. 12 января 1840 года Анна обнаружила на дне стакана, из которого пил Шарль, белый осадок. Она спрятала стакан и на следующий день попросила вызванного доктора Лиспинаса определить его состав. Тот нашёл в осадке мышьяк в дозе, достаточной для отравления взрослого человека. Через несколько часов после его заключения 14 января Шарль Лафарж скончался. Мари совершенно спокойно восприняла его смерть и тотчас отправилась к нотариусу, а брат умершего поехал в полицию. Прибывший и в Ле Гландие судебный исполнитель Муран установил, что Мари Лафарж покупала мышьяк у местного аптекаря, но как выяснилось крысам она подсыпала не мышьяк, а муку с крахмалом, замешанную водой. Мышьяк же совершенно очевидно предназначался для Шарля Лафаржа. Моран предложил доктору Леспинасу ещё раз произвести тест на выявление воастатки пья мышьяка. Тот снова подтвердил свой диагноз стакани мышьяк. Кроме того, белый порошок, находившийся в малахитовой шкатулке Мари, тоже оказался мышьяком. Таким образом, были выявлены явные доказательства отравления Шарля его супругой Марией. На допросе она отрицала всякую причастность к отравлению и утверждала, что её муж умер от холеры, которой он заболел в Париже. Об этом говорили парижские врачи, а местные искулапы ничего не понимают в медицине. Тем не менее, Мари припроводили в одну из ближайших тюрем. Начавшийся судебный процесс привлёк внимание общественности и прессы. В ряде газет Появились сообщения о том, что ещё до замужества Мари Капель могла оказаться на скамье подсудимых. Во время пребывания в гостях у виконтессы Делеото она похитила её драгоценности. Тогда же против неё было выдвинуто обвинение в краже. Однако от тюрьмы её спасло заступничество виконта, который очевидно симпатизировал Мари. Он заявил, что виконтесса сама отдала Мари свои драгоценности. Для более точного доказательства виновности Мари Лафарж в отравлении мужа судьи потребовали от врачей провести эксквамацию трупа и установить наличие мышьяка в желудке умершего. Гроб с телом Лафаржа выкопали, вырезали из трупа желудок и отправили в лабораторию. Но установить точно, находился ли мышьяк в его желудке, не смогли. Проведённые лабораторные исследования не подтвердили первоначальный диагноз. Настроение в обществе коренным образом изменилось. В прессе появились публикации прямо противоположного характера в защиту обвиняемой. Многие требовали освободить несчастную женщину из тюрьмы. На её стороне была известная писательница того времени Жорж Санд, обвинявшая врачей и судей в некомпетентности. Процесс по делу Мари Лафарж начался 3 сентября 1840 года. Защитник обвиняемой, метер Пайе, в своей речи утверждал, что допущенные врачами ошибки могут привести к судебной ошибке, подсудимую могут обвинить в том, чего она не совершала. Вызванные в суд местные аптекари не смогли однозначно ответить на вопрос: нашли ли они в остатках пищи и питья мышьяк? После таких заявлений, находившиеся в зале суда публика негодовала и требовала немедленного освобождения Марии. Для устранения всех противоречий прокурор решил пригласить на слушание дела в качестве эксперта известного химика и токсиколога того времени Маттео Джозефа Орфила. Свои лабораторные исследования Орфил проводил прямо в зале суда. Он обнаружил наличие мышьяка как в остатках пищи, так и в желудке умершего Лафаржа. Он также заявил, что аптекари и врачи, проводившие исследование, не имели достаточного опыта и совершили ряд ошибок. Его выступление в суде стало главным свидетельством против Мари Лафарж. Защита была бессильна. Масло вогонь подбросил неизвестно откуда появившийся веконт Делеото. который заявил, что теперь он уверен в том, что кражу драгоценностей его жены совершила Мари Лафарж. 19 сентября 1840 года Мари Лафарж была признана присяжными виновной в отравлении своего мужа и приговорена к пожизненной каторге. Учитывая её молодость, а также общественный интерес к этому делу, король Франции Луи Филипп I заменил каторгу на пожизненное заключение. В тюрьме Мари написала книгу воспоминаний, в которой утверждала, что не виновна. В 1852 году, во время правления Наполеона III, когда была объявлена амнистия, её выпустили на свободу, но прожила она после этого совсем немного. Смертельно больная туберкулёзом, Мари Лафарж скончалась в том же году. Интерес к этому судебному процессу Кличность Эмари снова вспыхнул в XX веке. В 1937 году на экраны Франции был выпущен художественный фильм Дело Лафарж, основанный на реальных событиях. В 1975 году ФРГ показали телевизионный фильм, который назывался Сенсационный процесс против Мари Лафарж, в котором признавалась виновность подсудимой